Ханна рассказала мне о том, что случилось на прогулке, только много-много позже. Они проехали по западной просеке и двинулись по берегу реки, вдоль березы и заросли камыша. Луговины по обе стороны реки оделись в зимние шубы, исчезли олени, кормившиеся на них летом. Сперва ехали в молчание. Впереди Ханна, за ней Тедди, последняя леди Клементина. Под копытами похрустывали веточки, холодная река бежала к Темзе. Наконец Тедди поравнялся с Ханной и весело сказал: "Здесь очень красиво, мисс Хартфорд. Благодарю вас за любезное приглашение в Ривертон". Ханна, наслаждавшаяся тишиной, пожала плечами: "Вам надо сказать спасибо моей бабушке мистер Лакстон. Я почти не помогала ей готовиться к балу". Понятно. Надо не забыть поблагодарить ее. Пожалев Тедди, который так или иначе пытался поддержать беседу, Ханна спросила: "А чем вы занимаетесь, мистер Лакстон? Я коллекционер", быстро ответил обрадованный Тедди. "А что вы коллекционируете? Предметы старины. А я думала, вы работаете с отцом." Тедди стряхнул с плеча березовый лист. У нас с отцом немного разные взгляды, мисс Хартфорд. Он не видит смысла в том, что не приносит мгновенной выгоды. А вы, мистер Лакстон? А я люблю богатство другого сорта. Новые впечатления, события. Век молод, молод и я. Слишком многое надо узнать и увидеть, прежде чем тебя затянет в болото бизнеса. Поговорил мне, что вы собираетесь заняться политикой. Не боитесь, что это помешает вашему увлечению? Напротив, покачал головой Тедди. Политика поможет мне расширить кругозор. Лучшими руководителями всегда становятся те, кто привносит что-то новое. Согласны? Они опять замолчали и поехали рядом, останавливаясь время от времени, чтобы подождать кабелу леди Клементины. Когда впереди показалась заброшенная мраморная висетка, дряхлые лошади и ее наездница выразили горячее желание дать передышку измученным телам. Тедди помог леди Клементине спешиться, а Ханна выложила из корзинки для пикника раскрошившиеся закуски. Когда с термосом горячего чая и фруктовым пирогом было покончено, Ханна сказала: «Я пойду прогуляюсь к мосту». «К мосту?» — заинтересовался Тедди. «Это прямо тут, за деревьями», — объяснила Ханна, встав со скамейки. «Там, где озеро сливается с рекой». «Разрешите составить вам компанию?» «Пожалуйста», — скрыв досаду, ответила Ханна. Леди Клементина, разрываясь между долгом дуэньей и необходимостью поберечь разбитые ягодицы, наконец решилась. «Я останусь здесь». и присмотрю за лошадьми. «Только не задерживайтесь, а то я начну волноваться. Сами знаете, в лесу полным-полно опасностей». Ханна чуть заметно улыбнулась с Тедди и пошла впереди. Тедди двинулся за ней на почтительном расстоянии. «Не сердитесь, мистер Лагстон, что леди Клементина навязала нас вам в попутчике». «Ничего страшного». Мне нравится попутчики. Он поглядел на Ханну. Правда, одни больше, чем другие. Ханна не обернулась. В детстве мы с сестрой и братом приходили к Озеру играть. В лодочном сарае и на мосту. Знаете, она посмотрела на Тедди. Это ведь волшебный мост. Волшебный? Сами поймёте, когда увидите. И во что же вы играли? Мы перебегали его по очереди. Кажется просто, но не забывайте, мост волшебный, и его охраняет очень противный и злопамятный водяной. Надо же, рассмеялся Тедди. Раз за разом мы свободно пробегали по мосту, пока, наконец, один из нас не будил водяного. И что тогда? Они игрались до смерти. Ханна улыбнулась. «До смерти Водяного, разумеется. Мы все прекрасно рубились на мечах. К счастью, Водяной умел возрождаться, а то бы игра закончилась слишком быстро».